Часть седьмая — Доброго здоровья, Прокофьев Наумыч, — поклонился оборванец хозяину. — Еще пса привел, ваше милости, пожалуйте. — О, какой большой и круглый какой, — проговорил старик в медали. — Да ведь вы же сами и просили привести побольше. — Нет, я к тому, что, кажется, ты уж ловишь домашних псов, а не бродячих. — Вон он какой, сытый. — Извольте видеть, что без ошейника, а без ошейника так значит бродячий. — Да ведь ошейник можно и снять, тебя на это хватит. — О, как я в это время хотел крикнуть! Снял, снял с меня ошейник! Но мы, псы, до сих пор не ухищрялись еще произносить человеческих слов, и я только тявкнул и блеснул глазами. Оборванец улыбнулся и сказал. — Вот, он сам вам говорит, что бродячий. Бродил по улице — это значит бродячий. А что насчет ошейника, то если б я его и снял с собаки, то вам -то что за дело? На лишний стаканчик мне ошейник пригодится, вот и все. — В беду попасть с тобой можно, вот я из-за чего, — пробормотал Прокофий Наумыч спросил. — Но сколько тебе за собаку? — Да уж за такую-то все нужно взять, два двухгривенных. отвечал оборванец. — Да что ты, что ты? Согласились, что за двугривиной будешь ловить, а ты уж и два двухгривенных. Я думал, что ты из двугривинах-то уступишь пятачок из-за того, что пес домашний. — Далось вам, что домашний, — махнул рукой оборванец и прибавил. — Вы уж четверточок-то все-таки положите. Он у меня и испортил на двугривины, когда я его ловил. Эво его какую дыру зубами в пальте сделал. Ну, вот тебе двугривины и уходи. Прокофьи Наумыч протянул оборванца двугривины и взял веревку, на которой я был привязан. Оборванец продолжал торговаться. — Да уж прибавьте пятачок-то. — Заслужу вашей милости. Сами ведь поди за таких псов по рублю уберете. Ну, прибавьте за разорвание пальто. И ей стоит. А вот я тебе стакашку водки дам, ты и будь им доволен. — Ну, давайте хоть стакашку водки. — махнул рукой оборванец. Прокофьев Наумович сходил в комнату и вынес оттуда бутылку, изображающую медведя, стаканчик с толстыми стенками, и налил в него из бутылки. — Мавра, дай-ка ему ищей жилку на закуску, — сказал он жене. — Никакой жилки не надо, я так, — проговорил оборванец, выпил и тотчас же сплюнул длинной слюной. — Счастливо оставаться, — прибавил он и вышел из кухни. Я остался сидеть в кухне, привязанном к скамейке, на которой стояло ведро с водой. — Нет, это не форманщик, решил я после ухода оборванца, и луч надежды за сохранение моей жизни блеснул у меня в голове. — Это какой-то торговец с собаками, ловит и продает. Но ведь этот Порфирина торгует с собаками, — припоминал я все виденное и слышанное. Оборванец явственно ему сказал, «Ты поди за такого пса рубль возьмешь». Но куда меня продаст наумочь? Куда? Зачем? Кому? Ведь я же не породистая собака!» — рассуждал я. «Меня, правда, некоторые собаки во время моих странствований называли сектором, но ведь это же только из учтивости!» «Вообще я недоумевал». Но вскоре из разговоров моих новых хозяев я узнал нечто ужасное. Прокофьи на и его супруга сели в кухне обедать. Мавра налила из котелка щей в чашку и принялась хлебать из чашки вместе с мужем деревянными ложками. Вкусно, прекрасно пахло щами, но я забыл голод в это время. Крупные капли слез катились из моих глаз. Утолив голод, Прокофьи Наумович обернулся, взглянул в мою сторону и сказал — Матерый пес, доктор Мавзолеев давно просил у меня такого. Возьму с него два рубля, меньше не возьму. Хороший пес за такого стоит. — Да ведь все равно зарежет, так что ему в хорошем-то? — ответила Мавра. Я вздрогнул. Я почувствовал, что что-то как бы оборвалось у меня в сердце и в голове начало мутиться. Мавра продолжала. — Грешное дело, Наумыч, то устроил на старости лет, псов докторам на убой продавать. — Да ведь выгодно, дур с печи. Сам по двух гривенам покупаю, а продаю по рублю, ты разочти, — отвечал муж. — Да что тут рассчитывать, прямо грешное. Ну, а чего ж кур на убой продавать не грешное дело, а собак грешное? Кура — зверь для еды показанный, а собака... Не, что можно собаку есть. Стало быть, он их морит для забавы. Да какая ж тут забава, коли доктор по ним учится? Да пойди ты! В чем ж тут наука-то — извести собаку? Да и убивал-то хоть бы сразу, а то измором изводить. А это называется «опыты». Он опыты делает. А потом, когда она и сдохнет, смотрит, что у ней внутри. Распотрошит и смотрит. Какие там печенки, какие селезенки, какие жилы и что от этого вышло. Он лекарства на собаках пробует, чтобы потом, если удачно... «Ой, не говори, не говори, я ем. Противно слушать», — остановила его жена. «А мне так вот все равно». — Я так пригляделся и принюхался, когда эти самые доктора, ну, что никакого чувства, — похвастался Прокофьев Наумыч. — Да ежели у нас вон и человек-то мертвого? — Я уйду, если ты будешь так говорить, — строго сказала Мавра и прибавила. — А что, собаками ты занялся? То я опять скажу, грешное дело. Тебе за это нехорошо будет. Собак на убой. «Ты знаешь, что сказано? Блажен муж скота милует!» на Наумович несколько опешил. «Так ведь и доктора же не всех же на убой-то!» — сказал он. «А поучится, поучится, да и выпустит!» Он взял со стола корку хлеба и бросил ее мне, но я даже и не понюхал ее. Я лежал. Ноги отказывались служить мне даже и для сидения». Они дрожали. Я чувствовал, что какой-то трепет холода пробегал по моей коже и поднимал у меня дыбом шерсть. Я уж не плакал более, слез не было. Никому не желаю переживать таких минут. Прокофьев Наумыч между тем поел уже щей и каши, раза два икнул, поднялся из-за стола и стал усердно креститься на икону. — Бог напитал, никто не видал. Спасибо этому дому, пойдем к другому, — шутливо добродушно сказал он и прибавил. — Ну, поведу собаку к доктору. А если два рубля за нее даст, тебе фунт постного миндального сахара куплю для твоих старых зубов. — Да ну тебя и с постным сахаром-то, — отвечала Мавра, — выпустит этого пса-то. — Выпустить? — А как же двух то Ведь я ж двух из за него заплатил. — Да полно, старуха, ну чего тут собак жалеть? Ну, прощай, жди с постным сахаром. Прокофьев Наумович удалился к себе в комнату, оделся там в форменный сюртук со светлыми пуговицами, которые обыкновенно носят сторожа, надел фуражку и стал отвязывать веревку, которой я был привязан к скамейке. — Пойдем, барбос, пойдем сказал он мне, дергая за веревку. Я кое-как поднялся и, шатаясь, последовал за ним. От квартиры Прокофия Наумыча до квартиры доктора пришлось идти недолго. Доктор Мавзолеев, я сразу запомнил его фамилию, жил во втором этаже старого деревянного дома. По скрипучим ступеням деревянной лестницы поднялись мы к двери его квартиры и позвонили. Нам отворил денщик в черных брюках и рубашке из розового сица крупного рисунка. Его высок благородие дома? спросил Прокофья Наумович. Дома! Куда ему уходить-то? И сидит, и в метроскоп свой смотрит, отвечал денщик. Доложи, что, мол, сторож Наумов собак привел. Ох уж ты со своими собаками! Только грязища одна с ними! Замучил он меня со всем этими собаками, да и убежала третьего дня одна. Уж он меня ругал, ругал, с трубкой убежала. Он уж ей и трубку наставил внутрь, а она удрала, бык ее заклюй. Страсть как ругал. «Еще б не ругать-то, ты смотреть должен. Такая твоя обязанность, чтоб смотреть», — наставительным тоном заметил Прокофьев Наумыч. «Усмотришь за ними, как же!» Они веревки грызут. Я говорю, если уж ваш высокоблагородник такую псарню заводит, то надо цепи иметь. А он докладывает, докладывает, мне не досуг. В два часа нужно быть у нас при кабинете. Придет профессор на занятие, и сейчас меня хватится. Но докладывать не пришлось. Доктор Мавзолеев сам вышел в кухню. Это был военный врач в тужурке, Не старый еще человек, очень симпатичного вида, стройный, с добрыми глазами и русой бородкой, так что я удивился, видя в нем губителя собак. В руках он держал гутоперчивую трубку, в которую была вставлена стеклянная согнутая трубочка. Сторож ему поклонился и сказал К вашей милости, ваш высок благородие, извольте посмотреть, какого я вам пса привел. И он вытащил меня на середину кухни из темного угла, в котором мы стояли. Берешь дорого за своих псов, вот что, сказал доктор. Я уж решил покупать их от настоящих форманщиков. Те говорят берут дешевле. Так ведь пес псу-то рознь, ваш высок благородие. А как за такого меньше двух рублей взять? Отвечал сторож. Уж и двух. — Ну, уходи, уходи со своим псом. Все брал по рублю за собаку, а теперь два захотел. Это так мне и разориться недолго. — Во что? Да, да вы посмотрите, пес какой! Вы вот большого просили, большого и привел. — Пес хороший, но ведь два рубля, а я и по рублю платить не могу. Ведь это же надо все из жалования. А ты рассуди, какое мы жалование-то получаем. Так ведь это ж только за рост, ваш высок благородие, а там я буду по-прежнему за рубль приводить. Уходи, уходи, не надо. Заставлю своего кроледенка по улицам собак ловить и буду ему по полтине платить. Кивнул доктор на денщика. Сторож недоумевал и чесал затылок. Да уж дайте ваш высок благородие хоть рубль с четвертью за этого пса. Спустил он цену. «За рост только четвертакт прибавляю». «Ну, ладно. Э -э, Каледенок, бери собаку», — скомандовал доктор Денщику и тут же прибавил, обратясь к сторожу. «Только потому беру, что большая собака необходима мне для опытов, а то, право, не буду больше брать от тебя». Доктор рассчитался со сторожем, и сторож ушел, а я остался в руках Денщика, который держал меня за веревку. Тут я только успел заметить, что в кухне стояли две деревянные клетки, грубо сколоченные из планок, клетки, напоминающие курятники, и в них сидели две собаки. Они дремали. Одна с забинтованным туловищем открыла глаза, и я увидал совсем потухший взор. Они были до того изнурены, что даже не залаяли и не заворчали на меня, что было уже совсем противно собачьей натуре. — Куда же нам этого пса-то? спросил Денщик про меня доктора. — Привяжи, покуда куда-нибудь, да дай поесть и попить. Может быть, я его отвезу в академический кабинет. Я сидел, понуря голову, и тихо плакал. Давичи при рассказе об убежавшей собаке, хоть и воскресила меня несколько мыслей о возможности побега, но я тотчас же рассудил, что денщик калейденок после побега той собаки будет уж со мной осторожнее. Калейденок сейчас же привязал меня к ножке своей кровати и придвинул ко мне чашку с обсянкой и чашку с водой. Я с жадностью напился воды, но до еды вовсе не дотронулся, Хотя часа два тому назад очень хотел есть. Напившись, я тяжело вздохнул и лег, положа морду свою На передние лапы. Я был в полузабытии, пролежал так с полчаса, и вдруг услышал Слабый собачий голос. — Откуда вы, благородный товарищ? спрашивала меня из клетки желтая собака с забинтованным животом. Я поднял голову, открыл глаза, и глазами, ушами, хвостом и вообще нашим собачьим мимическим языком рассказал, кто я и как сюда попал. — Печально судьба ваша будет, так же печально, как и моя. Вы знаете, ведь у меня удален кусок селезенки, и я неминуемо должна погибнуть. Так сказал доктор, наш мучитель, когда показывал меня другому доктору, — произнесла собака с забинтованным животом. — Ну, вы мужчина, вы без семьи, вам погибать легче. А у меня остались дома четверых щенят, которых я кормила, когда меня поймали. И эти щенята, может быть, уже погибли, не пощадили даже матери семейства. Тяжело вздохнула она. «Молчите вы, мать семейства, кляну я вас, собачьих женщин, кляну трижды, четырежды, сто раз!» Раздалось тявканье с кашлем из второй клетки. «Кабы не ваша бабья порода, я был бы цел. Я пес осторожный, я к незнакомому человеку ближе, как на не подхожу. На меня прямо поймали на такую же дрянь, как вы!» «Балетка!» «Воздержитесь, ведь вы, товарищ, по несчастью, и доживаем мы с вами последние дни!» Жалобным голосом остановила его собака с забинтованным животом. «Нечего мне воздерживаться! Будьте вы сто раз прокляты, птицы! На птицу-то меня и поймали, которую водили на веревке. Она бежала и предательски виляла хвостом. Я подошел, здорово заинтересовался и побежал сзади». Кто же ее знал-то? За ней я с двумя другими собаками забежал на двор, был пойман, и в результате теперь мне доктор впрыскивает каждый день под кожу какую-то мерзость, от которой у меня мутится голова, выступает пена изо рта и красные огни мелькают в глазах. О, вот уж они опять замелькали! Проклятье, Проклятие вам, псицам!» Маленький черный мохнатый пес, прохрипевший вместе с кашлем всю эту тираду, завертелся в своей клетке, сделал несколько кругов и рухнул на дно клетки. «Умер!» — воскликнул я с ужасом, воспрянув на все четыре ноги. «Нет!» — ответила псица с забинтованным животом. «Каждый день по несколько раз он так ругается и падает в обморок». И мы умолкли. Денщик доктора Калейденок вскоре куда-то удалился из кухни и принес доктору обед в четырех сутках, вздетых на ремне. Пахло жареным салом. При этом запахе у меня родился аппетит. Я вспомнил о пище и, чтобы поддержать свои силы, решил поесть. Подошел к чашке с овсянкой и накрошенным хлебом, но есть не смог. Оказалось, что аппетит явился только на минуту. Доктор Мавзолеев, пообедав в комнате, отдал остатки обеда денщику, и тот, вынеся сутки в кухню, принялся уничтожать все, что в них осталось, прикусывая от громадной горбушки казенного черного хлеба. Насытившись, он прилег на стоявшую в кухне койку с подушкой в замасленной сицевой наволочке и заснул. Я лежал и мечтал о побеге. Ведь поведет же нас гулять на двор этот денщик. — размышлял я. — Не будем же мы сидеть все время в кухне. А как поведет, то я могу броситься на него и скусать ему руки. И скусать так, чтобы он бросил веревку, к которой я привязан, и тогда я свободен. Можно попробовать даже и перегрызть веревку. Перегрызть ее наполовину, размочалить, а потом и оборвать ее, когда меня поведут гулять». И я лёжа начал грызть веревку. Занимался я этим делом долго и усердно. Кто-то позвонил с лестницы. Динщик не двигался. Звонок повторился. Динщик продолжал лежать. Выбежал доктор. — Леший, кредёнок, ты да неужели ты не можешь проснуться? Неужели ты не слышишь, что звонят? Вставай скорее и отвори. Доктор Мавзолеев потрясал его за руки и за ноги. Денщик сполз с и стал потягиваться, но отворять не шел. Доктор Мавзолеев потерял терпение и отворил дверь сам. Вошел тоже военный доктор, рыжеватый, с подстриженными усами и в очках. Сбросив пальто на руки все еще не пришедшего в себя денщика, он заговорил. «Здравствуйте!» Ну, что, ваши собаки с удаленными селезенками? Вообразите, мои сегодня две издохли. Нет, у меня одна живет, отвечал Мавзолеев. И можете вы даже думать, имеет даже относительно бодрый вид и ест. Да вот, не угодно ли посмотреть. Мавзолеев подвел гостя к желтой собаке с забинтованным животом. Э -э, полное удаление селезенки. — спросил гость. — Нет, я отсек только половину. Но вот уж второй день даже не дурно ест. — Вот видите, у вас не полная. А как температура? Мавзолеев сказал. — Но у меня любопытен был пульс у этих собак. Я сделал кривые, и сейчас вам их покажу. Про элефантовы-то слышали? Вдруг переменил разговор гость. «Дивизионным врачом сделали». «Да, но ведь зато от мамки отняли», — сказал Мавзолеев. «А это Иван Петрович не шутка». «От какой мамки?» «Да от практики. У него здесь не дурная практика. А теперь придется уезжать из Петербурга. Ведь он здесь акушерствовал очень и очень прилично». — А это что за пес? – спросил гость, указывая на меня. — О, этого, этого сегодня только привели. Прелестный пес. Вы посмотрите, какой пес. Жаль губить. Мавзолеев улыбнулся мне и щелкнул двумя пальцами. Я решился прибегнуть к ласке и вильнул ему хвостом, подняв на него глаза полные слез. Смотрите, плачет. О, милая собака! «Знаете, мне иногда их ужасно жалко бывает, и я уж каюсь, что взялся за опыты», — сказал Мавзолеев и потрепал меня по голове рукой, почесав за ухом. «Верите ли, мне одна собака даже во сне снится, которую я загубил». «Да что вы!» <смех> — засмеялся доктор Иван Петрович. «Верно, верно. И как она мне приснится, я сейчас просыпаюсь». В это время я поднялся на задние лапы и стал служить. — Батюшки, да он служит! Ну, это домашний пес, совсем домашний! — воскликнул Мавзолеев. — Ах, собака, собака! Да как же ты попала-то ко мне? Стал быть, наш Наумов из домов ворует собак. Ну, довольно, довольно служить. И он, тронув за голову, посадил меня на четыре ноги. — Кляденок! — «Ты ему есть давал?» — спросил он про меня денщика. «Не жрет, ваше высокоблагородие!» — был ответ. «Представьте, я думаю, он чувствует, в чем дело. Видит обстановку, видит больных собак и чувствует что-то угрожающее ему». «Еще бы! Ведь Вунд в своей книге разработал многое по этому вопросу!» — сказал Иван Петрович. «Да и не один Вунд!» — И я вот вожусь с ними, так признаю у них полный мимический язык. — Да уж, конечно, есть язык, — согласился Иван Петрович и сказал. — А ведь я к вам, Мавзолеев, зашел из Академии чаю напиться. — Очень рад, очень рад. Давайте чайничить. Мне пить очень хочется. — Калейденок, ты сейчас поставь самовар, а потом выведи собак погулять на двор. — Отдал доктор Мавзолеев динщику приказ и повел доктора Ивана Петровича в комнаты. Я дрожал всем телом. Надежда, что доктор Мавзолеев выпустит меня на свободу, тронутый моей ласковостью и умением служить, пропала. — Какой добрый на вид человек, какой ласковый, какие хорошие слова говорит, а вот не сжалился же надо мной, — рассуждал я, и пока Денщик доктора громыхал самоваром, продолжал перегрызать веревку. Но вот самовар поставлен, и Калейденок повел нас, собак, гулять на двор. Мы были, разумеется, на веревках. Псица с забинтованным животом не могла сходить с лестницы, и Денщик потащил ее за шиворот. Она визжала. Другой пес, мой товарищ по заключению, как вышел на двор, сейчас же завыл, вытянув шею и зажмуря глаза. — Вой, вой, на свою голову воешь! — проговорил денщик и пнул его ногой. Мы машинально нюхали возвышения и углы. Я, привыкший к собачьей вежливости, все-таки расшаркался перед псицей. Она тоже чуть-чуть вильнула хвостом и прибавила — «Простите, мне очень тяжело!» Денщик держал в руках от всех нас веревки и следовал за нами. Я посмотрел на него. Он был без шапки, глядел кверху во второй этаж, глупо улыбался и подмигивал кому-то в окно. Вскоре я увидел в окне широчайшее лицо бабы, предмет его улыбок. Она тоже улыбалась. «Вот момент сбежать!» Подумал я и обратился к собакам. Братцы, — сказал я, мы собаки считаемся лучшими друзьями человека, но если этот человек хочет погубить нас, мы должны защищаться. Бросимся сейчас на денщика и скусаем его и убежим. Мы... Бросится на человека? Нам бросится? Иронически проговорила желтая псица. Да как мы можем бросаться и кусаться? если мы еле волочим ноги? Пес только завыл в ответ, и в вое его слышалось слово «Ау! Проклятье!» Ужасную ночь провел я в квартире доктора Мавзолеева. Накануне нас, собак, выводили гулять на двор раза четыре, но ни одного раза я не решился выполнить задуманный мною план побега то есть броситься на денщика, искусать его и, порвав веревку, убежать. Без помощи других собак это было сделать трудно. К тому же я не был уверен, что я достаточно перегрыз веревку, на которую я был привязан, чтобы она могла оборваться. С вечера я опять принялся перегрызать веревку. Веревка была толстая и поддавалась нелегко. Ложась спать... Доктор впрыскивал псу Валету что-то под кожу, потом измерял у него и у желтенькой псицы температуру и записывал в книжку. Затем он кормил их сырой говядиной и говорил светившему ему денщику. — С мяса они будут бодрее и будут спать лучше, а то очень уж разителен упадок сил. — Точно так, ваш высок благородие", с чем нужным ответить денщик, державший подсвечник с огарком свечки. А ты молоком-то поил ли их утром? Поил во что? То-то, смотри, сам не выпил ли? Никак нет, ваш высок благородие. Что мне, молоко? Завтра дадим немножко водки в молоке. О, собакам водку травить, улыбнулся денщик. Да не ты, не ты будешь это делать. Водки-то уж я тебе в руки не дам. Так точно, ваш благородие. Покормив говядиной псов, находящихся в клетках, доктор и мне кинул кусок мяса, но я даже и не понюхал его. Доктор потрепал меня по голове и сказал, «Добрый пес, добрый, скучает пес». От ласки сердце мое размякло, хотя и видел я в докторе врага. Я вскочил на задние лапы, передними уперся ему в грудь и лизнул его в нос. Доктор отерся рукавом, отвернулся и проговорил. «Несчастная собака! Как жаль, что она попалась!» Доктор ушел, а я, услышав его последние слова, предался размышлению, отчего доктор меня жалеет, а отпустить не хочет. «О, люди, люди! Ну, доктор!» «Неужели так дорога тебе несчастная рублевая бумажка и серебряный четвертак, который ты отдал за меня, что ты непременно хочешь загубить мою душу?» — восклицал я и стал завывать. Ну свою голову воешь, ну свою!» — сказал мне денщик, укладывавшийся в это время спать, и ударил меня своим ремнем. Вскоре во всей квартире погасили огни. Я слышал храпение денщика. В углу скреблись и грызли что-то мыши. Я долго не мог заснуть и грыз веревку, Но, наконец, сон одолел меня. Я заснул. Во сне мне снилась стая волков, Окружившая меня со всех сторон. Я вглядываюсь, и в одном из них узнаю доктора Мавзолеева. Шкура будто бы волчья, а лицо его — Приветливая, добрая, улыбающаяся. Доктор разгоняет волков, Подходит ко мне, ласкает, гладит меня, Называет добрым, хорошим псом, А другой рукой начинает сдирать с меня, Будто бы шкуру, начиная с хвоста. Я завизжал и проснулся. Уже светало. В окна глядело хмурое серое утро. Калейденок все еще спал на своей койке, выставив и ноги. Спали собаки в клетках, или, может быть, не спали, но были в забытии. Я тявкнул, мне никто не откликнулся. Во рту у меня горело. Я подошел к чашке с водой и долго-долго пил. Вода несколько освежила меня, и я опять стал дремать. Вдруг надо мной раздался возглас. — Калейденок, да что ж ты, подлец, до сих пор дрыхнешь, ведь самовар надо ставить. Сапоги, где мои сапоги? Я открыл глаза. В кухне стоял доктор Мавзалеев. Он был в одном нижнем белье и в туфлях. Калейденок скатился с койки, сел и принялся почесываться. — Иди, Соня какой! — продолжал доктор. — Выведи скорее собак погулять и он, увидав меня, опять приласкал. Вскоре нас вывели на двор. Сходя с лестницы, я решил тотчас же выполнить план побега, ибо веревка была уже достаточно перегрызена. Но когда мы очутились на дворе, я должен был отложить это намерение, так как ворота и калитка были заперты. — Пришлось отложить побег. «Отложить — Отложить! — воскликнул я мысленно но ведь доктор может меня через час изранить, так изранить, что я уж буду не в состоянии бежать. «Проклятие!» — закричал, как и всегда, пес Валетка. «Проклятие!» — повторил я ему. «Ну вот мы опять привязаны». Денщик поставил самовар и стал чистить сапоги доктора. Доктор вошел в кухню и сказал ему... — Приготовь ремни, чтобы связать эту новую собаку. Мне надо вставить ей трубку. Я вздрогнул. Взглянув на доктора, я увидал, что он был в белом переднике от горла до колен и держал в руках склянку с чем-то, гуттаперчевую трубку и что-то стальное блестящее. Доктор не смотрел на меня и стоял от меня, отвернувшись. Денщик засуетился, вытащил что-то из-под подстилки своей койки и проговорил. — Готово, ваше высокоблагородие, тряпку, — крикнул доктор, все еще не обращаясь в мою сторону. — Лучше я его слегка захлороформирую. — Почувствовав, что настает мой конец, я взвыл, поднялся на задние ноги и продолжал выть. Доктор Мавзолеев взглянул на меня, и я увидал, что на глазах его блестели слезы. Денщик протягивал ему ремни и тряпку. Доктор отпихнул их, бросил на пол трубку и стальной инструмент, отвернулся от меня и со вздохом произнес. — Не могу и не могу. Рука не поднимается. Он поднял инструменты, трубку и удалился из кухни. Через четверть часа, когда Денщик снес доктору в комнаты самовар, доктор снова пришел в кухню, подошел ко мне и стал меня отвязывать. — Ты будешь жива, ты будешь жива, милая собака! — торжественно сказал он. — Пойдем в комнаты, я буду пить чай и дам тебе сухарей. Почувствовав свободу, я подпрыгнул на грудь к доктору и лизнул его в нос подпрыгнул еще раз и лизнул в губы, подпрыгнул в третий раз и лизнул в ухо и в довершение всего радостно завизжал. Доктор Мавзолеев весь сиял. — Идем, идем в комнаты, я тебе дам сухарика, — пригласил он меня. Я верил ему, я бросился за ним в комнаты. — Все это надо записать, — Все это надо записать в сумму наблюдений, доказывающих, что и у собаки есть душа, — повторял он.